Глава 32. Игнат. Я сел в машину и погнал в сторону дома. Надеялся, что она вернулась туда, но был в этом не уверен. Мимо меня на перекрестке пронесся черный фургон. «Гандон!» – крикнул со злостью, но обратил внимание, что номеров не было. «Надо будет Владу дать задание. Пусть проверит эту часть дороги. Не нравится мне, как расслабились и распоясались на моей территории». До дома доехал в рекордные сроки. Телефон разрывался от звонков Мари. Сбрасывал ее и без конца набирал цифры Юли. Но она молчала. Даже не сбрасывала, просто игнорировала. «Будь дома! Будь дома!» Как мантру повторял вслух. Было предчувствие чего-то нехорошего, непоправимого. И ощущение, что я не успеваю. Выскочил, как только подъехал к посту охраны. «Сучары!» «Сидят себе спокойно!» «Где она?» «Схватил агрессивно за грудки ее телохранителя, Сергея, кажется». «Дома!» «Отрапортовал, как на духу, но пульс его подскочил до небес!» «Когда видели последний раз?» «Мелькнувшая была надежда, растаяла, как только прозвучал ответ!» «Да перед вашим отъездом больше она из дома не выходила!» Я ударил его кулаком в дыхло, вымещая так злость. «Идиоты!» прорычал, пиная дверь будки. «Она провела вас, как новобранцев! Нет ее дома, сука!» Из ушей валил пар, а внутри клубился страх. Сел в машину. Пункт назначения ее квартира. Вариантов, куда она могла пойти, всего несколько. Начну объезд с наиболее вероятного. И тут зазвонил телефон. «Шамиль». Чертыхнулся. Черт, не сейчас. Ты не вовремя. Говори быстрее. Весь на нервах. Не думаю ни о чем, кроме Юли. Девчонку потерял? Усмехается брат. Я резко торможу и перехватываю телефон поудобнее. Ты знаешь, где она? Только сейчас замечаю, что рука слегка трясется. Прямо сейчас наблюдаю за ее метаниями. Протягивает брат, испытывая мое терпение. Затем послышался шорох и голос Влада. Не зря поставили за ним слежку. Шамиль смеялся, словно достиг своей цели. «В общем, слушай», — сказал мне. «Наживка для сына Соловьева сработала на ура. Прямо сейчас наблюдаю, как он подкатывает к твоей девчонке». Я сжал кулаки, злясь на эту ситуацию. За многочисленными событиями я совсем забыл, что изначально собирался спровоцировать пацана на необдуманные действия и поймать тем самым серого на крючок. Но теперь Юля для меня значила много. Этот вариант мне не нравился. «Устраните его!» Наконец взял себя в руки и смог сказать это холодно, контролируя бешенство. «Это не по плану, брат!» Почему-то напряженно ответил Шамиль и сбросил трубку. Я вжал ногу в педаль газа и набрал его номер. Долгое время он не брал трубку. Меня охватило чувство беспокойства, которое я все никак не мог подавить. Долгие гудки ножом резали мои внутренности. Чувство беспокойства было неконтролируемым и рвало мне башку. «Что там? Ты почему трубку не поднимаешь?» Прорычал, стараясь не думать о моральных терзаниях. Настахановское Стахановское шоссе едь!» Спокойно сказал брат. Судя по траектории, фургон едет туда. Какое еще? И тут до меня дошло. Когда ехал домой, меня ведь подрезал черный фургон без номеров и ехал как раз в ту сторону, где жила Юлька. Резко дернул руль вправо. Черт, и почему сразу не насторожился? Ведь чувствовал же, что что-то не так. Сынок его, нетерпеливый малый, усмехнулся брат. В отличие от меня, весь собранный и сдержанный. И его косяк — наша удача. Я не мог поддержать его в этом. Меня колотило от смеси злости и беспокойства. Если с ней что-то случится, — угрожающий многозначительно произнес. «Не ссы!» Совсем не успокоил он меня. «И не такого дерьма хавали. Только пушку при себе держи». Кинул телефон на сиденье и потянулся к бардачку. Схватил пистолет и сунул за пояс. Кажется, сегодня он мне пригодится. Я выехал на нужное шоссе и припарковался так, чтобы встать передним бампером к дороге. «Где вы?» Снова звякнул брату. «Ты уже там? Готовься. Они приближаются к выезду». Я нажал на сцепление. «Сгорит, да и пофиг». И тут знакомый фургон попал в поле моего зрения. Время для меня словно замедлилось. Он приближался с черепашьей скоростью. Три, два, один. Перекрыл дорогу поперек, так, чтобы машина их успела вильнуть в сторону и успела затормозить. Водитель повернул руль влево. Еле успел предотвратить столкновение. Раздался скрип и визг шипящих тормозов. Сердце мое колотилось. Адреналин разгонял кровь. Фургон стал заваливаться влево. Я затаил дыхание. но правые колеса встали на землю, как им и положено. Я выскочил из своей машины, достал оружие и прострелил у противника шины. Но оттуда никто долгое время не выходил. Рядом взвизгнули тормоза. Приехали Шамиль с Владом. «Выходи!» – крикнул я, теряя терпение. Парни осторожно подходили с другой стороны. И тут медленно начала открываться водительская дверь. Сначала показалась мужская нога, Затем испуганное лицо. «Мужики, вы чего?» Спустился с поднятыми руками, с ужасом смотря нам в глаза. «Открывай!» – кивнул Влад Шамилю. Операция прошла молниеносно, но с той стороны послышался мат, затем тишина. «Где она?» – прорычал, не в силах терпеть больше. Шамиль подошел ко мне мрачный, и у меня тревожно засосало внутри. «Там никого!» Сердце пропустило удар. Я опустил пистолет и выругался. Это был удар под дых. «Как ему удалось такое провернуть?»